13. Личное сужает круг видимого горизонта мысли и ограничивает его пределами интересов личности. Личному противопоставляется космическое. Практически к этому можно подойти в моменты общения, оставляя всё личное внизу. В нашей общине для члена её широко открыты врата всех трёх миров, врата сверхличного понимания жизни. Посмотрите, как безжалостно относится жизнь к явлениям личного характера и к самой личности. Она уничтожает то и другое после того, как они сыграли свою роль, и дали индивидуальности человека нужный опыт. Возьмите любой исторический момент, скажем, тысячелетней давности. Сколько людей жило тогда на земле? И каждый жил своим личным миром и его интересами, и ничего не осталось. Нет этого мира, нет дел его малых. Остались и живут лишь деяния сверхличного порядка, лишь то, чем живут, чем могут пользоваться другие, то есть то, что нужно, полезно или касаемое более широкого круга людей. Бессмертные элементы сосредоточены в сверхличном их можно накаплять сознательно всё личное можно рассматривать как тюрьму духа если это личное не касается общего или сверхличного боремся за освобождение духа от связанности всем тем что пресекает его высшие возможности